Глава шестьдесят Маленькая квартирка в Бакхеде оказалась двухэтажным пентхаусом в почти новом небоскребе с собственным лифтом, выходившим в прихожую. «Ладно, снова ух ты», — сказала Пайн, когда Лайнберри провел ее в гостиную, откуда открывался великолепный вид на столицу Джорджии. Пайн подошла к стене, полностью состоявшей из окон, и выглянула наружу. Разве у вас нет занавесок или чего-то в этом роде? Здесь все кажется слишком открытым. Это специально обработанное стекло. Я могу смотреть наружу, но никто не видит того, что происходит внутри. О, тогда все понятно. Но я сомневаюсь, что это дешевле штор. Вы правы. С улыбкой сказал он, снял и повесил на спинку стула пиджак. Что бы вы хотели выпить? У меня полный бар. «На самом деле, я бы предпочла амароны, если, конечно, оно у вас есть», — ответила Пайн. «Да, есть. Я еще в ресторане понял, что оно вам понравилось. Идемте, покажу вам винный подвал». Лайнберри провел ее по длинному, отделанному деревом коридору, свернул направо, и они остановились перед каменной стеной с двумя огромными деревянными дверями со стеклянным верхом. Он нажал на выключатель, за дверями зажегся свет». Лайнберри открыл одну из них и жестом предложил Пайн войти. Затем он последовал за ней и прикрыл за собой дверь. Пайн слегка поежилась. «В помещении около 58 градусов по Фаренгейту, примерно 14,5 по Цельсию, и постоянный уровень влажности», — объяснил Лайнберри. «Здесь есть бутылки редкого вина, и оно испортится, если не поддерживать правильный климат». Пайн заметила, что кирпичи на потолке и полу выглядят новыми, в то время как деревянные балки потемнели от времени. Все столярные работы были сделаны настоящим мастером. Каждая деталь, изгиб и шов выглядели идеальными. «Здесь все великолепно. У меня такое впечатление, что мы попали в Средневековье». «Примерно так я описывал задачу компании, которая провела здесь работы». Он открыл стойку с вином и окинул взглядом бутылки. «Думаю, это подойдет». Он достал бутылку и подержал ее перед собой. «Это не тот виноградник, чье вино мы пили в ресторане, но, полагаю, оно понравится вам больше». «Я вам верю». «В самом деле?» «А разве существует причина, по которой мне не следует этого делать?» – осведомилась Пайн. «Нет». «Но с того самого момента, как мы встретились в Андерсон-Лиле, я уловил в вас некое неоднозначное отношение», — заметил Лайнберри. «Не принимайте его на свой счет», — сказала Пайн. «Я со всеми так себя веду». Они пили вино, устроившись на затянутых тканью плетеных креслах изывы, которые стояли около стеклянного столика на одной из открытых террас, окружавших квартиру с трех сторон. Теплый ветерок шевелил длинные распущенные волосы Пайн. Множество крупных растений в катках, расставленных на террасе, отмечали маленькую площадку для гольфа, предназначенную для отработки удара ПАТ. В небе было полно самолетов, направлявшихся в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон, и их разноцветные огоньки мигали вдалеке точно цепочка воздушных рождественских огней. «Да, отсюда открывается впечатляющий вид, Джек. Вы выбрали превосходное место». Пайн подняла бокал. «За действительно богатых и успешных, а также за симпатичного мужчину». Она улыбнулась. «Но вы же знаете, что деньги далеко не всегда делают человека счастливым». «Да, конечно. Все, о чем вы говорите, не имеет никакого смысла, если вам не с кем это разделить». «Значит, вы так и не нашли своего человека». Лайнберри снова наполнил бокалы. «Нашел». Пайн медленно опустила свой бокал. «О ком вы говорите?» «Я думаю, вы знаете, Ли». Она откинулась на спинку кресла. «Как долго вы влюблены в мою мать?» «Просто возьмите сегодняшнюю дату и отнимите время, которое прошло с того момента, как я с ней познакомился». «Но она была замужем с двумя детьми». «Вы думаете, что я впервые увидел ее в андерсон -Вилле? «Вы сами мне так сказали». «Нет», – качая головой, возразил Лайнберри. «Я никогда вам этого не говорил». «Ну и когда вы познакомились с моими родителями?» «Сначала я встретил вашу мать, а с Тимом мы познакомились позже, когда он появился у нее». «Погодите минутку. Вы хотите сказать, что узнали мою мать раньше, чем познакомились с отцом?» «Да». «Где? Как?» Я не могу вам рассказать. — Чепуха! Вы не можете начать движение по дороге, а потом вдруг остановиться на середине. — Будь моя воля, я бы продолжал идти по дороге, но я не могу. — И чья это воля? — Я не могу ответить на ваш вопрос. — Проклятье! Тогда зачем вообще вы начали этот разговор? — Потому что вы спросили, как долго я влюблен в вашу мать. И я решил что сейчас самый подходящий момент для ответа на ваш вопрос. На самом деле, именно по этой причине я предложил вам зайти сюда после ужина». «По какой?» «Мне может не представиться другого шанса». «Я ничего не понимаю. Подождите. Если вы знали мою мать до того, как она перебралась в Андерсонвиль, значит, вы последовали сюда за ней». «Верно. Но почему?» Из-за обязательств. «Ну как такое может быть? Какие у вас могли быть обязательства?» «Что ваша мать рассказывала вам о своем прошлом?» «Это не имеет значения, ведь все ее слова оказались ложью». «Как вы узнали?» «Я следователь, я все узнаю». Пайн открыла сумочку, достала одну из круглых подставок из бара, которую подарил ей отец, и положила на стол так, чтобы Лайнбери смог ее разглядеть. Он никак на нее не отреагировал, лишь пил вино и смотрел на город. «А теперь вы решили замолчать? Вы сказали, что привели меня сюда, чтобы объяснить некоторые вещи?» «Нет, я не собираюсь молчать. Я думаю, как лучше сформулировать объяснение. Я часто так поступаю. Это позволяет не выставлять себя глупцом». Выражение лица и голос Пайн смягчились. «Но чем вы сейчас рискуете?» «Каждый человек рискует, если намерен поступить именно так в какой-то момент своей жизни. И я не исключение». Пайн поставила бокал на стол. «И ради этого вы разводите таинственность?» «Ваша мать могла сама вам все рассказать», – неожиданно заявил он, и в его голосе появилось напряжение и одновременно жесткость. И тот факт, что она решила сохранить тайну, не позволяет мне предать оказанное мне доверие. Я надеюсь, вы меня поймете, Ли. А если не сможете, что ж, тогда вы совсем не такой человек, как я думал. Несколько мгновений Пайн выглядела удивленной. Потом снова взяла свой бокал с вином. «Ладно, наверное...» Я способна такое понять. Она посмотрела на подставку из бара. Я попросила своего приятеля навести справки о плаще и кинжале. В самом деле? И что он узнал? Оказалось, что это вовсе не бар, а операция контрразведки. Нет, не совсем так. Пайн откинулась на спинку стула и с изумлением на него посмотрела. Значит, вы участвовали? «И что же тогда это было?» «Ли...» «Пожалуйста, Джек, я обязательно должна разобраться. С тех пор прошло 30 лет. Вам не кажется, что мне пора узнать правду?» Он немного подумал, потом кивнул. «Вы сами сказали, что вы опытный следователь», — заговорил Лайнбери. «Что же, давайте вернемся в Нью-Йорк в середину 80-х годов прошлого века». Что вам приходит в голову, когда речь идет об операции под прикрытием?» Пайн задумалась. «К этому времени холодная война начала затихать», — сказала она, «и контрразведывательная работа скорее должна была проводиться за океаном или в округе Колумбия». Она пристально посмотрела на Лайнберри. «Тут может быть только один ответ. 80-е Большое Яблоко, прозвище Нью-Йорка, организованная преступность». В 1985-м лидеры всех пяти мафиозных семей, действовавших в Нью-Йорке, были приговорены по закону о деятельности коррумпированных организаций, занимающихся рэкетом, и отбывали в тюрьме наказание длительностью в столетия каждый. И это почти полностью их подорвало. Позднее, в 1992-м, обвинения и показания Сальватора Быка Гравано, ставшего первым мафиози, превратившимся в крысу помогли посадить Джона Готти, но запустили процесс события 85 года и то, что произошло немного раньше. — Откуда вы это знаете? — Я читал, я изучаю историю. Пайн с сомнением на него посмотрела. — Ладно. И мой отец каким-то образом этому помогал? Мне говорили, что он хотел стать актером. Как он оказался в плаще и кинжале? «А кто говорит, что это имело какое-то отношение к Тиму?» Пайн выглядел ошеломленный. «Что вы пытаетесь мне сказать?» Лайнберри встал и с бокалом вина подошел к стеклянной стене террасы. Пайн последовала за ним. «Джек?» – нетерпеливо спросила она. Лайнберри не повернул головы в ее сторону, поставил бокал на верхнюю часть стены террасы и оперся на нее локтями. Она схватила его за руку и повернула к себе. «Что вы хотите мне сказать?» Он так долго на нее смотрел, что ей стало не по себе. В его глазах промелькнуло множество эмоций, но в конце концов осталась лишь нежность, наполненная облегчением или смирением. Пайн не могла понять, чем именно, возможно, присутствовали оба чувства. Ваша мать была моделью, которая в юности путешествовала по всему миру. За это время она встретила немало интересных людей, которым нравилось, тех, кто хотел находиться рядом с ней. — О каких людях вы говорите? — медленно спросила Пайн, хотя уже поняла, что знает ответ. — Людей с большими деньгами и сомнительным прошлым. Со временем она поступила правильно. Ли. Однако ей пришлось пойти на немалый риск. — Вы хотите сказать, что она была подругой кого-то из мафиози? — Она была еще слишком молодой, чтобы голосовать. Насколько хорошо вы в таком возрасте понимали, что происходило вокруг вас? — Я понимала достаточно, чтобы не связываться с членами мафии. — Но вы не можете знать наверняка. То, чем они обладали... Порой возбуждала и опьяняла тех, кто находился рядом. К тому же едва ли кто-то из них сам убивал. Для грязной работы существовали рядовые члены банды. Ей не довелось увидеть эту сторону. На самом деле, она сначала даже не знала, что они являлись преступниками. У них ведь не было на груди таблички с надписью «Мафиози». «Так почему же она поступила правильно, как вы только что сказали?» «Наступило время...» когда ваша мать увидела их темную сторону, и она испытала отвращение. «А кто заставил ее увидеть свет? Вы? Почему? Как? В чем состояло ваше участие? Только не нужно лгать или говорить, что вы узнали об этом из книг, как любитель историй». «Я не всегда работал на шахте, где добывали бокситы, или управлял деньгами других людей». «Вы были полицейским?» или шпионом, работающим на нас? Я был полезным активом, и давайте не будем углубляться в детали. И вы завербовали мою мать? Для каких целей? Ей не пришлось давать показания, если вас интересует этот вопрос. Но она стала нашим агентом. Она носила прослушку, а также рассказывала, что видела и слышала. Благодаря ей, мы смогли предотвратить множество смертей и других событий в самых разных местах. Но плохие парни об этом узнали, и ей пришлось исчезнуть. Несмотря на то, что большая часть процессов началась в 85-м, для подготовки дел потребовались годы, и все это происходило еще до вашего смерти рождения. Плащ и кинжал... «Оказался превосходным прикрытием, необходимым для того, чтобы отработать все линии расследования. И ваша мать помогла довести многие из них до конца. Она сумела войти в доверие ко многим высокопоставленным людям в мафиозных семьях. А отец?» Она познакомилась с Тимом в плаще и кинжале, как раз в тот момент, когда операция под прикрытием подходила к концу. До начала процесса оставалось совсем мало времени. Тим не имел к этому отношения. Он работал официантом между прослушиваниями на разные роли. Они полюбили друг друга. И что потом? Ваша мать рассказала ему о том, что происходит. Объяснила, что ей приходится делать. Мне она призналась в том, что рассказала ему, лишь много позже. В противном случае я бы этого не допустил. Тим ей помогал. Они поженились. Тут я должен отдать ему должное. А потом они исчезли. «Но вы знали, где они находились. Вы переехали сюда, чтобы присматривать за ними». «Да, мы помогли им исчезнуть. Такова была моя работа». «К тому же, вы все еще любили мою мать». Он продолжал смотреть на раскинувшийся внизу город. «Да» что-то вроде того. Я делал все, что было в моих силах, чтобы их защитить. После того, как прошло несколько лет, у нас сложилось впечатление, что им больше ничто не угрожает. Мафия сильно ослабела, боссы оказались в тюрьме. Новых боссов не интересовало прошлое, они обеспечивали собственное будущее. А потом? Ваша сестра исчезла, а вас едва не убили. «Вы знаете, кто это сделал?» «Нет». «Если вы мне лжете...» «Я говорю правду, Ли. Я не знаю», — резко добавил Лайнберри. «Но вы подозревали, что это как-то связано с прошлым моей матери?» «Конечно, подозревал. И сообщил о своих выводах наверх. Были предприняты значительные усилия, чтобы выяснить, что произошло, и попытаться найти вашу сестру». «Но вы ничего не рассказали полиции, а также ФБР...» А ведь это открыло бы новые линии расследования, и тогда шансы отыскать Мерси заметно увеличились бы». Лицо Пайн покраснело, в жилок закипел адреналин. «Вы скрыли важнейшую информацию, которая могла стоить моей сестре жизни». «Это было не в моей власти». «Мои родители также промолчали. Такого просто не могло быть». «Это подвергло бы всех вас опасности». «Мы уже были в опасности». «Я едва не умерла!» «Я знаю. Я знаю, Ли!» Она вздохнула, стараясь успокоиться. «Когда вы доложили своему начальству о похищении, им удалось узнать хоть что-нибудь о моей сестре?» «Это была черная дыра. Никто ничего не знал». «Ну, мне представляется очевидным, что следовало сделать. Вы попытались проверить проклятую мафию?» «Все они сидели в тюрьме». Во всяком случае, те, кто имел отношение к плащу и кинжалу. В течение нескольких лет не наблюдалось никакой активности, имевшей отношение к вашим родителям. И я не думаю, что в похищении Мерси замешана мафия». «Тогда кто?» – резко спросила Пайн, схватив Лайнберри за руку. «Кто?» В глазах Лайнберри заблестели слезы. «Я сожалею. Как бы я хотел иметь ответ?» но у меня его нет он бросил на нее сочувственный взгляд что еще больше рассердило пайн я знаю что вам пришлось очень нелегко ни хрена вы не знаете прорычала пайн он допил остатки вина может быть и нет какой была настоящая фамилия моей матери а почему вы спрашиваете почему потому что я ее дочь и имею право знать. — Нет, не имеете. Вы можете так думать, но у вас такого права нет. Пайн посмотрела на него, словно собиралась ударить. И я вовсе не в гневе произнес эти слова, Ли. — Меня зовут Этли, — резко сказала она. — Хорошо, Этли. Я говорю так из-за того, что ваша мать рискнула всем, в том числе своей жизнью. Чтобы поступить правильно в таком возрасте, когда большинство людей даже не в состоянии вовремя встать с постели. Я обещал ей, что заберу ее тайну в могилу и нарушил свое обещание, когда рассказал вам все это, но больше вы ничего от меня не услышите. В его словах прозвучали такая искренность и преданность, что они заставили рассерженную пайн задуматься. Она отступила на шаг и посмотрела на Атланту. — Я понимаю, как вам было трудно, — уже более спокойно сказала она. — Ценю ваше сочувствие, но мои трудности ничтожны по сравнению с теми, которые пришлось перенести вашей матери. Он посмотрел на свой пустой бокал. — Значит, вы действительно не знаете, где она сейчас? — Нет. И даже мои навыки и ресурсы ФБР не помогли мне ее найти. Тут я должен взять вину на себя. Почему? Я научил ее обманывать и прятаться. Мне пришлось так поступить, потому что люди, которые могли попытаться ее найти, были бы сколь умны, столь и безжалостны. Но у нее началась настоящая паранойя, в особенности после рождения дочерей. «Почему вы просто не внесли ее в программу защиты свидетелей? Там работают очень толковые люди». «Вы думаете, мы не пытались?» – последовал неожиданный ответ Лайнберри. «Что? Что произошло?» «Вы и ваша семья чудом уцелели. Дважды. Я думаю, вам с Мерси было тогда по одному году». «Что?» Пайн была ошеломлена. «Но складывается впечатление...» что вы рассказываете о жизни каких-то других людей, не моей. Я прекрасно понимаю ваше глубокое удивление. Именно тогда люди, с которыми я работал, придумали план. И мои родители перебрались в Андерсонвиль со мной и Мерси? Да. Андерсонвиль находился достаточно далеко, и едва ли кто-то мог представить, что бывшая знаменитая модель захочет там поселиться. К тому же имелся еще один плюс. Появление любых других новых людей в городе легко заметить. Он отошел от стены и снова уселся за столик. Пайн присоединилась к нему. Он посмотрел на нее через стол. «Теперь я сожалею о том, что произошло». «Полагаю, вам пришлось сделать то, что вы были должны», — сказала Пайн, — «в точности, как моей матери». И как вы намерены теперь поступить? Я также сделаю то, что должна, твердо сказала Пайн. Теперь вы можете отвезти меня обратно. Мне нужно о многом подумать, а здесь у меня не получится. Когда они спустились в гараж, Пайн спросила. Вы не против, если я сяду за руль? Нет, конечно. Но почему? У меня такое ощущение, что я должна вернуть себе контроль хотя бы над чем-то. В противном случае... Он протянул ей ключи. «Я понимаю». По дороге в Андерсонвиль оба не произнесли ни слова. Пока не прогремели выстрелы.